Глава 12 12 уже потрепанных в боях легких истребителей класса «Мермидон» торопливо отходили от юго-западного крыла главной орбитальной инсталляции в заданный им сектор. Илья спешно проверил работу бортовых систем своей машины, одновременно пытаясь держать под контролем окружающую обстановку. К вылету эскадрилью готовили всего несколько техников из оставшегося обслуживающего персонала станции. И они вполне могли что-нибудь упустить в уже не раз перелатанном файтере. А сейчас любая неисправность, как это уже знал Нестеров и все остальные пилоты его эскадрильи, могла привести к гибели. Не далее, чем через час, им предстояло навсегда оставить домен Капеллы вместе с последними кораблями Альянса. И пилоты понимали, что уже никто не успеет их спасти в случае, если они останутся позади уходящих отсюда конвоев. Но пока, судя по показаниям бортового транспьютера, его Мермидон был в относительном порядке. Лишь бы опять у Стефана, как обычно, ничего не стряслось, — подумал пилот, по привычке суеверно постучав по маленькой деревянной вставке своего ложемента и посмотрев в сторону невезучего товарища. Но тут пока благополучно рассекал космические просторы. И Нестеров вдруг улыбнулся, вспомнив, насколько суеверней его оказался сам грант адмирал Данил Гранин. Или командующий просто посмеялся над своим верным астролетчиком? «Пилот первого класса Нестеров, вы должны уже быть в курсе нашей завершающей операции в системе капеллы». Гранин встретил его в главном боевом зале Аркадии с бронированным куполом, уходящим на сотню метров вверх. Вокруг них было всего несколько офицеров, занятых своими делами, перед огромной трехмерной картой домена, на которой отчетливо выделялся участок, где был расположен узел межзвездного перехода Капелла-Вега. — Так точно, — ответил пилот, — мы прикрываем последний конвой перед уходом. Командующий устало кивнул. — Все верно, но кое-что изменилось. Операция будет проходить по прежнему плану, но с дополнением. Он потер лоб, как бы решаясь, что именно сообщить пилоту. «Мы попробуем перед нашим уходом нанести удар Шиваном, сказал Гранин. «Для этой цели в самом начале эвакуации в систему войдет линкор Мессана. «Я не сумасшедший», — продолжил командующий, заметив выражение лица пилота. «Корабль будет вооружен экспериментальным оружием», — С запинкой добавил он. «Правда, откровенно говоря, мы не знаем, сработает оно или нет, но рискнуть стоит». «Моя задача», — спросил Нестеров, стараясь уже ничему не удивляться, — Гранд-адмирал задумчиво посмотрел на пилота, затем вдруг слегка улыбнулся и положил руку ему на плечо. «Не знаю, поймешь ли ты меня, но попробуй», — сказал Гранин. «Все мои флоские люди немного суеверны. И так получилось, что меня с тобой много связывает. Ты первый отыскал синий в системе Денеба, после чего завертелась вся карусель шиванскими проектами Боша. Ты выручил меня и всех нас в бою с Раваной в туманности за Кносом. Ты был рядом с Николаем, когда вы вместе срубили рога сатане. Да именно твоя группа устроила грандиозный взрыв в материнской системе Шивы, после чего, правда, случилось то, что случилось. Командующий снова слегка улыбнулся. Ну-ну, не тушуйся. Вы ведь только выполняли боевую задачу. В конце концов, может быть, именно из-за ваших действий восемьдесят шиванских джаггернаутов занимаются сейчас чем-то непонятным рядом с солнцем Капеллы. — Как раз там, где мы теперь сможем нанести им удар, которого они не ожидают. — И, кстати, в том, что у нас здесь, может быть, получится, есть большая заслуга ей Анастасии Нестеровой. — Заслуга мамы? — не удержался Илья. — Но, я надеюсь, ее не будет на Миссане? — Нет, на этот счет не беспокойся, твоя мать сейчас в безопасности. — На Миссане буду я, — ответил командующий. — Но я хотел бы, чтобы и ты со своей группой был рядом. — — На счастье. И к тому же ты, сын Петра, пилота, который переломил хребет самому Люциферу, — вдруг добавил грант адмирал и потрепал Илью по плечу. Илья снова вздохнул, возвращаясь к действительности. Не мог же он и вправду рассказать обо всем этом своим товарищам, и тем более командиру эскадрильи «Синие львы», который и так не слишком приветливо смотрел на своего нового ведущего группы, которого ему навязали по распоряжению сверху. Хорошо будет смотреться пилот, которого им прислали на счастье. Он постарался сосредоточиться на своей работе пилота-истребителя. Как раз перед их вылетом главный пост наблюдения Аркадий сообщил им о появлении звездного разрушителя класса Равана на расстоянии примерно 40 световых секунд от инсталляции. Дистанции, неудобной для атаки самим тяжелым кораблем, но идеально подходящей для удара бомбоносами по станции, которую сейчас защищали не более двух десятков легких машин. Сама орбитальная инсталляция своими бесчисленными лучевыми и ракетными батареями могла бы отбиться даже от целой вражеской эскадры, но на самом деле сейчас она была беззащитна. Почти весь персонал уже покинул «Аркадию», И теперь ее могли прикрыть своим огнем только несколько автоматических батарей. Взлетевшие же с нее файтеры «Синих львов» получили приказ встретить линкор «Миссана», флагман первого флота, который должен был прибыть уже с минуты на минуту с секретным заданием, как объяснили пилотам на коротком брифинге. Пожалуй, в этот раз только Нестеров знал больше всех, но благоразумно помалкивал. Зато остальные пилоты, в том числе и командир эскадрильи «Арно Беттин», Вслух недоумевали, зачем линкору стыковаться у оставленной станции с двумя транспортными кораблями, которые уже успели отойти от Аркадии и теперь медленно шли к точке будущего рандеву. Пока побеждала версия, что на линкоре ради большей безопасности эвакуируют все самое высокое начальство. Хрипнул интерком. Это был Алекс. «Командир, а ты что думаешь на этот счет?» Старательно невинным тоном спросил он – — Если транспорты с людьми, то им и правда проще прыгнуть сразу к узлу на вегу. — Я думаю, что нам надо следить за обстановкой, — невозмутимо ответил пилот, — поскольку данные с поста наблюдения станции к нам уже не поступают. А Лично я вижу на горизонте по крайней мере одного шиванского разведчика. — Ого, да, похоже на станцию гости, — присвистнул Маршан, сверяясь данными своего мощного поискового локатора. — Восемь штук бомбоносов с прикрытием. В раздался голос командира эскадрильи. «Первая и вторая группа выдвигаемся за мной к транспортом. Командование за них почему-то сильно переживает». Восемь файтеров синхронно изменили курс и устремились к медленно ползущим транспортным кораблям. «Командир, а мы?» — напомнил о себе Нестеров. «Продолжайте идти к точке рандеву с Миссаной». Нетерпеливо бросил Арно. «Мы здесь сами справимся, и не задавайте лишних вопросов». «А ты удивлялся, почему я не люблю 70-ю эскадрилью?» Услышал Илья из интеркома негромкий, но ехидный голос своего друга. Через несколько минут стало ясно, что транспортные корабли пока не являются целью для атаки появившихся шиван. Огромные серафимы-бомбоносы размерами в несколько раз большими, чем у любого бомбардировщика Альянса, неторопливо маневрировали рядом со станцией. Немногочисленные автоматические зенитки «Аркадии» открыли по ним стрельбу, но бронированные гиганты, с легкостью прорвавшись сквозь неплотный огонь плазменных пушек, выпустили с одного захода десятки своих боеголовок. Очень быстро вся орбитальная инсталляция покрылась вспышками от корежащих ее мощных взрывов. — Так она долго не продержится, — тоном профессионала сообщил Тамальский. — Где ее защита? «Стефан, станцию сейчас некому защищать», — ласково ответил ему Маршан. «Все, кто на ней был, уже пересели вон на те два транспорта, видишь?» «Да, кстати, Стефан», — сполошился вдруг его командир, с трудом оторвавшись от притягивающего взгляд зрелища гибели опустевшей гигантской инсталляции. «У тебя с машиной все нормально? Неполадок нет?» «Все в порядке», — после секундной паузы слегка растерянно ответил пилот. «А что за мной...» «Опять плазменный хвост, как в прошлый раз?» «Не переживай, это я так, на всякий случай». Успокоил его Илья, но его тут же перебил Алекс. «Командир, еще с десяток охотников!» Присмотревшись к данным, переданным с локатора своего товарища, Нестеров неожиданно нахмурился. «Это не охотники, ребята, это Василиски, внимание!» Тревога его не была безосновательной. Василиски, известные землянам еще с Великой войны, больше походили по своему назначению на легкие бомбардировщики Альянса, быстрые, но со слабым вооружением эти противники были не опасны для огромной орбитальной инсталляции, но представляли серьезную угрозу для незащищенных гражданских кораблей. Вряд ли бы Шива не отправили их для атаки Аркадии, и уже через минуту стало ясно, что их курс пересекается с направлением движения двух транспортов. Сейчас Арно им сыплет». Профессиональная солидарность побеждала в голосе Алекса. Илья почти услышал, как тот нетерпеливо заерзал в своем пилотском кресле. Вовремя командование ему подсказало. Со стороны с Маршаном можно было согласиться. Файтеры Синих Львов уже успели приблизиться к кораблям, нуждающимся в защите, и каждый из восьми истребителей Альянса уже выбирал свою цель в приближавшемся строе противника. Но Нестеров по-прежнему оставался встревоженным. «Это не крейсера, Алл. Им хватит даже пары боеголовок». Обеспокоенно произнес он, глядя, как Василиски стремительно приближаются к транспортам. «Мы должны им помочь». «Командир, мы же ждем Месану. У нас приказ». Запротестовал дисциплинированный маршан. Но Илья ни секунды не колебался с ответом. «Пришло время, когда мы сами должны принимать решение». Он сдвинул вперед сектор газа. «Группа за мной!» Ал, верь командиру!» Вдруг услышал он веселый голос Синарин и вспомнил атаку Раваны в туманности, где они тоже рванулись в атаку без приказа. Они успели к головному транспорту буквально в последнюю секунду, в короткой лобовой атаке уничтожив два прорвавшихся Василиска. Эти шиванские машины не были серьезными противниками для истребителей. Но Илья, проскочив всего лишь в нескольких десятках метров, От своего противника сразу получил в лоб несколько плазменных зарядов и зенитную боеголовку, взорвавшуюся в опасной близости. Но его враг взорвался позади него, а машина пилота получила, по счастью, всего лишь легкие повреждения. Это могло считаться везением, поскольку Мермидоны не отличались хорошим бронированием. Выскочив из атаки, пилот завертел во все стороны головой, отыскивая товарищей. «Видишь, Ал, мы отлично сработали!» «А чёрт!» — вдруг воскликнул он. «Концевой корабль получил попадание!» В огромное судно врезались как минимум две шиванские боеголовки. Если бы на месте Василисков оказались тяжелые бомбоносы, то гибель транспорта была бы неизбежной. Но даже сейчас полученные кораблем повреждения были слишком серьезными. Он начал постепенно отставать от разгоняющегося головного судна, Из его пробитых бортов били длинные огненные фонтаны. Уцелевшие Василиски, опустошив свои арсеналы, на максимальном ускорении стали уходить от подбитого корабля, не принимая боя с разозленными синими львами. «Осторожнее!» — в аторкоме раздался резкий голос командира 70-й эскадрильи. «У него там под завязку энергоблоков!» Файтеры как по команде шарахнулись подальше от извергающего огонь транспортника. А в это время в двух астрометрах от атакованного конвоя из-под пространства начал выходить большой военный корабль. «Это Миссана!» — облегченно воскликнул Маршан. «Как говорится, лучше поздно, чем никогда!» Прибытие мощного линейного корабля Альянса изменило ситуацию. Теперь для успешной атаки Шиваном нужно было гораздо больше сил. Транспортное судно, которое успело защитить группа Нестерова, через несколько минут уже вошло в зону действия зенитных батарей линкора, и за него можно было не беспокоиться. Зато второй корабль, по-прежнему фонтанировавший огнем из отсеков с поврежденными энергоблоками, теперь представлял для мессаны гораздо большую опасность, чем десяток атакующих бомбоносов Шивы. Даже со стороны было понятно, что стыковка линкора с этим судном станет крайне рискованным предприятием. Очевидно, это тоже быстро поняли на Мессани, и от поврежденного транспортника одна за другой отошли две спасательные шлюпки, взяв курс на линкор. Отвлеченный этим зрелищем пилот даже позабыл про свое неподчинение приказам командира эскадрилии, Но Арно Беттин быстро напомнил о себе. «Нестеров, какого черта ты болтаешься здесь?» — раздался в отыркоме злой голос командира «Синих львов». «Ты не слышал моего приказа прикрывать выходящий из-под пространства линкор?» Илья на секунду растерялся от неожиданности, но к нему на помощь пришел его товарищ Алекс. «Мы же спасли первый транспорт!» — возмутился тот. «Иначе вы бы остались вообще без обоих судов!» «Маршан, я не спрашивал тебя!» — взревел Арно, обозленный намеком на свою неудачу. И мне не нужны пилоты, которые летают сами по себе и считают, что танкер дороже линкора. — Я виноват, командир. Нестеров попытался исправить ситуацию. Сорвался. Неправильно оценил обстановку. — Хорошо. Я дам тебе шанс исправить дело. Голос командира вдруг стал ледяным. — Бери свою группу и отгони от станции шиванские бомбоносы. Ты слышал приказ? — Но, командир... Снова растерялся пилот. На Аркадии же никого не осталось. Какой смысл отгонять от нее Шиван? Или ты выполняешь приказ, или идешь под трибунал за повторное неподчинение командиру?» Прошипел, потерявший самообладание Арно. «Вольно!» Атерком щелкнул, разорвав связь и оставив Нестерова и его товарищей наедине с бессмысленным, но обязательным к выполнению приказом. «Влипли!» Услышал он расстроенного Тамальски. «Да какого черта?» Вдруг зазвенел голос Маршана. «Давайте покажем этим львятам, как дерутся настоящие пилоты». Илья посмотрел в сторону гибнущей орбитальной инсталляции. Шиванские бомбоносы, подавив сопротивление оставшихся зенитных батарей, дерзко крутились совсем рядом с Аркадией, неторопливо выцеливая ее уязвимые точки. Несколько охотников Шивы держались поодаль от своих подопечных, явно не ожидая ни с какой стороны угрозы от отступающего отовсюду противника. Пилот прищурился, быстро прикинув план внезапной атаки. — А ты прав, Алла. давай покажем, — решительно подтвердил он. — Идем двумя парами, мы с тобой отвлечем охотников, а вы, ребята, — обратился он к Стефану и Наталье, — пощипайте в одном заходе бомбоносов. Через секунду четыре Мермидона, выполнив плавный разворот, помчались обратно к орбитальной инсталляции. Расслабившиеся охотники Шива напомнились только тогда, когда атакующие файтеры землян прошли уже половину расстояния до своей цели. От двух маленьких, похожих на паучков корабликов, бросившихся на перерез атакующим Мермидоном, быстро отделились черточки ракет. Илья с Алексом, идущие впереди, одновременно бросили свои машины в противоракетный маневр, отстреливая гроздья электромагнитных ловушек. И уже через несколько секунд, обойдя шиванские подарки, закружились в смертельном танце с врагом. Фальтеры Синарины Тамальски проскочили вперед мимо ведущих отвлекающий бой товарищей и нацелились на пару огромных бронированных серафимов, оторвавшихся от основной вражеской группы. Но внезапно навстречу им в самоубийственную атаку выскочил третий шиванский охотник, срывая на себя заход землян. Через несколько секунд пространство рассветилось чередой взрывов, в которых на мгновение исчезли все три противника. «Наталья сбита! Я поврежден!» Илья вздрогнул, услышав крик Тамальски, и чуть было не выпустил из прицела вражескую машину, от которой уже отлетали во все стороны куски обшивки, От попадания автоматических пушек субак, поочередно выплевывающих пламя с обеих плоскостей его файтера. Держитесь. крикнул он в ответ, и, наконец шиванский охотник развалился на куски под его выстрелами. Мимо его Мермедона, на помощь Наталье и Стефану пронесся Алекс, уже расправившийся со своим противником. Нестеров на мгновение перевел дух и завертел головой, отыскивая своих товарищей. Он увидел уходящий в сторону спиральный след сбитой машины «Синарин», в конце которого блеснул огонек отстрелившейся спасательной капсулы. Истребитель Стефана кружил рядом с ней, как птица, защищающая выпавшего из гнезда птенца. «Говорит Миссана, немедленно прекратите атаку и возвращайтесь!» Пилот вдруг услышал в отыркоме знакомый стальной голос. «Орбитальная станция будет взорвана нами через пять минут!» «Так точно, господин грант адмирал Снова опешил Нестеров, совсем не ожидавший услышать Данила Гранина вместо своего командира. — Мы только выполняли приказ Комеска. И, кстати, выполнили. Услышал он скромное замечание Алекса и обнаружил, что огромные шиванские бомбоносы, оставшиеся без прикрытия, пустились на утек, не желая связываться с дерзким противником. — Я сейчас сам переговорю с вашим командиром. Голос Гранд-адмирала не обещал ничего хорошего Арно. «Повторяю, немедленно возвращайтесь к Месане. Послушно сделав разворот в направлении флагмана Первого флота, Илья увидел, что головной танкер, спасенный его группой, уже вплотную приблизился к линкору. Второе судно, оставленное экипажем, и по-прежнему полыхавшее удалялось все дальше от обоих кораблей. Спасательные шлюпки, отошедшие от брошенного транспорта, уже успели состыковаться с Месаной и теперь были почти незаметны на ее огромном корпусе. Восемь файтеров 70-й эскадрильи заняли оборонительный ордер вокруг линейного корабля. «Наталья, ты в порядке?» Нестеров нашел на локаторе отметку спасательной капсулы Синарин всего, что осталось от ее боевой машины. Даже испугаться не успела. Бодрым, но все еще подрагивающим голосом ответила девушка. Илья с облегчением вздохнул. «А ты, Стефан, как у тебя дела?» Как обычно, мрачно ответил пилот. Вышел из строя гиперпривод. А сейчас что ты там делаешь? Вдруг заинтересовался его командир, глядя на загадочные эволюции истребителя Тамальский. Я не собираюсь ждать, пока сюда притащится эвакуационный модуль, буркнул в ответ Стефан. Если он вообще притащится. Нестеров увидел, как его файтер быстро догнал капсулу Натальи и, включив магнитные дефлоки, мгновенно притянул крохотную металлическую коробку к себе. «Молодец, парень», — подумал он, — спасателей, правда, времени ждать нет. Через несколько секунд три уцелевших мирмидона исполняя приказ Гранина, уже летели к Миссане. «Это что получается? Наш гранд-адмирал чуть было не погиб на транспортном корабле?» — удивился Маршан, пристроившийся справа и снизу в сотни метров от «Файтера» Тамальски — внимательно следя за тем, чтобы его товарищ случайно не потерял свой бесценный груз. — Поэтому он, наверное, не взлюбил нашего командира эскадрильи, — вставила замечание Сенарин, которую сейчас, как коршун, пташку нес в своих магнитных захватах Стефан. — К дьяволу такого командира! Я теперь точно знаю, почему не люблю синих львов, — ответил Алекс. — А так нас вообще должны включить в новую эскадрилью, посадить на Ирине и сделать Илью камеском. — С этим мы потом разберемся, — рассудительно сказал Тамальский. — А вот что нам делать сейчас? Окно на Вегу закрывается через полчаса, и до узла лететь двадцать минут, а нам с Натальей еще и не на чем. — Сядешь на месане", решил Нестеров, — а мы с Алексом будем ждать приказа командования. Я не думаю, что оно решит бросить здесь линкор со всем экипажем. — И вместе с тобой заодно, — уточнил Маршан. — Да вот как раз с собой-то проще простого. Подумал Илья, вспомнив выражение лица Гранд-Адмирала при их последней встрече. Но вслух он говорить товарищам ничего не стал, тем более что неожиданно появилась новая тема для обсуждения. Все оставшиеся возле линкора файтеры «Синих львов», вдруг выполнив синхронный маневр, быстро разогнались до прыжковых скоростей и, блеснув восемью серебристыми звездочками, исчезли в подпространстве. «А это кто-нибудь объяснит?» Растерянно спросил Алекс. «Действительно странно», — недоумевая согласился Нестеров и потянулся к управляющей панели. «Сейчас я запрошу Миссану. Может быть, они ушли к межзвездному узлу Навегу? «Командир, подожди». Вдруг взмолился Тамальский. «Давай мы сначала Наташу доставим на линкор». «Стефан прав», — поддержал его Алекс. «Нам не стоит пока привлекать к себе лишнего внимания». «Давай сначала посадим ребят, мы-то сможем прыгнуть до веги, а Стефан с Надкой нет». «Хорошо», — после секундного колебания согласился Илья. «Действительно, в такой непонятной ситуации стоило сначала позаботиться о своих товарищах. Вряд ли от двух оставшихся исправными мермедонов будет зависеть судьба Альянса. Они уже близко подошли к Месане, и Нестеров отчетливо видел корпус спасенного ими танкера» пристыковавшегося к огромным энергоприемникам линейного корабля. Пилот заметил, что флагман первого флота начал медленно разворачиваться носом к солнцу капеллы. Нестеров вспомнил слова Гранина о секретном оружии и с сомнением вздохнул, даже этот гигантский линкор казался безобидной игрушкой по сравнению с армадой шиванских джаггернаутов. Что он может сделать с десятками монстров Шивы? любой из которых был сильнее даже колосса. На подходе к линкору на связь с Нестеровым снова вышло начальство в лице незнакомого ему офицера. — Рихан Крейг, адъютант командующего, — представился он. Пилоты, когда вы, наконец, уберетесь на Вегу? У Ильи окончательно пошла кругом голова. — Грант-адмирал отдал нам приказ возвращаться на Мессану. Все еще дисциплинированно, но уже, начиная внутренне закипать, ответил он. «Вы разве не получили приказ от этого вашего Орно?» В свою очередь удивился офицер. «Около межзвездного портала Квеги Шиване Шивани наседают на уходящие конвои. Гранд-адмирал приказал всем легким файтерам отправляться в этот сектор, дорога каждая минута». «Мы не услышали от командира эскадрили ни единого слова на этот счет», — устало произнес пилот, начиная понемногу догадываться о причинах молчания Орно. И вообще, господин грант адмирал лично приказал нам быть здесь, рядом с Мисаной, на... Он сдержался, чуть было не процитировав точные слова командующего. Но, казалось, помощник Гранина сам был о многом осведомлен. «Ситуация изменилась, вам надо уходить», — после секундного молчания сказал он. «Мы не уверены, что Мисана сможет вернуться на Вегу. Энергоресурсов с одного танкера может и не хватить для выполнения нашей задачи, а второй мы потеряли». Поэтому Гранд-Адмирал приказывает вам уходить к узлу на Вегу. Там вы сможете сесть на Россию и покинуть систему капеллы». Илья почувствовал, что его как будто бросили в холодную воду. «Я понял», — упавшим голосом наконец сказал он. «Но у нас один файтер с поврежденным приводом и с капсулой на борту. Ему не прыгнуть к Веге. В таком случае ему лучше сесть на Месани. констатировал Крейг. «Это хоть и половинчатый, но все же шанс». «Отправляйте вашего товарища к кормовым воротам. На носу линкора скоро будет чересчур жарко. Прощайте!» А молк, умолк, и Илья невидящим взором уставился вперед, до боли стиснув пальцы на штурвале своего истребителя. «Надо прощаться, командир!» Услышал он тихий голос Синарин. Пилот постарался взять себя в руки. «Прощаться еще рано!» — решительно сказал он, заставляя себя верить в свои слова. «Крейг говорит, что может и не хватит, а я уверен, что хватит и останется еще». «В любом случае, мы сейчас расстанемся», — грустно заметил Стефан. «И встретимся на Веге», — твердо поставил точку Нестеров. «Стефан, сажай свой файтер, покорми Мессаны, а мы с салом продолжим бить Шиву, пока есть боезапас. До свидания, ребята, мы уходим». — И поторопись, Стефан, с посадкой, мне кажется, они собираются разбить все тарелки в этой посудной лавке, — добавил Маршан, меняя курс своей машины вслед за командиром. — И Наталью береги! — напоследок крикнул он. Впоследствии все, кто участвовал и выжил в этом последнем сражении с Шивой возле эфирного моста, соединявшего домены капеллы и веги, сравнивали его с дьявольским пеклом по накалу и жестокости противостояния сторон. Шиване пустили в ход только легкие силы, возможно, опасаясь потерять еще один джаггернаут в пламени мессонной вспышки, как это случилось при взрыве Бастиона. И теперь десятки охотников и бомбоносов всех мастей и размеров накатывали бесконечными волнами атак, захлестывая оборонительный периметр военных кораблей Альянса. Но командующий флотами гранд-адмирал Данил Гранин сумел и здесь переиграть своего врага. Основная часть гражданских судов с миллионами эвакуируемых уже успела отойти на «Эпсилон Пегаса». И теперь атаки Шивы здесь встречал военный флот, оставшиеся в системе капеллы крейсера союзников при поддержке России и ее файтеров. Все они прикрывали переход на Вегу последних 18 гражданских кораблей. Но им пришлось принять на себя весь натиск врага, чтобы дать возможность спастись другим. Когда два Мермедона, 70-й эскадрильи, выскользнули из-под пространства в четырех астрометрах от эфирного моста Навегу, пламя грандиозного звездного сражения уже почти догорело. — Командир, ты видишь Россию? — услышал Илья разочарованный голос своего товарища. — И где обещанная нам звездная битва? — Ты еще от них не устал? — осадил его Нестеров. — Тогда, посмотри вперед, рядом с узлом Шивани атакуют наши корабли. В эту секунду его машину сильно тряхнуло, и он едва успел заметить несущийся навстречу обломок какого-то корабля. Это сработал автопилот, уводя его Мермидон от лобового столкновения. Илья ошеломленно огляделся вокруг. Везде, куда только можно было кинуть взгляд в окружающей его бесконечности, он видел только обломки. Тысячи обломков погибших в битве кораблей Шивы и Альянса. «Ал, ты только взгляни». — еле выдавил он. — Что здесь произошло? — Беру свои слова обратно про обещанную битву. После секундного молчания, — сообщил Маршан, — это больше похоже на бойню. Надеюсь, наша мать уцелела, хотя я ее здесь и не вижу. Нестеров внимательно присмотрелся к сражению, все еще догоравшему вдалеке. — Там два наших крейсера и один васудианец, — посчитал он, — и пять уходящих транспортов. «Плюс два дракара Шиван», — продолжил за него товарищ. «И, господи, да сколько же там бомбоносов!» «Надо помочь нашим. Илья решительно взялся за штурвал. С остальным разберемся потом». «Подожди, командир», — охладил его пыл Алекс. «Посмотри на их скорость. Они прыгнут через минуту. Нам к ним не успеть». В этот момент Маршана прервал резкий сигнал бедствия, идущий на общей волне. Оба пилота завертели головами, отыскивая корабль просящей помощи. Посмотрел на три часа в одном астрометре. Он, наконец, увидел свою цель. «Там четыре Гермеса, идут колонны». «Так это, наверное, спасательные модули», — догадался Маршан. «Значит, какой-то крейсер не дошел до узла». Илья тем временем вызывал уходящие боевые корабли Альянса. «Говорит, 70-я эскадрилья». Взывал он в космическую пустоту. «У нас здесь четыре спасательных модуля». «И мы тоже», — поспешил дополнить его товарищ. «А что такого, командир?» — добавил он уже по интеркому. «У нас межзвездных гиперприводов на Мермедонах тоже нет». «Это крейсер «Спарта», — наконец ответил один из уходящих кораблей, все еще продолжавших отстреливаться от наседающего противника. «Мы уводим последний конвой. Простите, ребята». В голосе неизвестного офицера прозвучало сочувствие. — Но мы ничем не можем помочь. Мы уже уходим на эфирный мост. — Есть еще в системе наши корабли. Попробуйте дождаться Мисану. Также сочувственно ответил офицер. — Желаем вам удачи. Через несколько секунд отчаявшиеся пилоты увидели далеко впереди среди вспышек взрывов восемь серебристых сполохов от всходящих на эфирный мост к веге кораблей. Нестеров, потрясенный их уходом, не сразу заметил, что его вызывает один из четырех гермесов. Наконец он машинально включил атарком. Вы можете обеспечить нам прикрытие? В голосе человека со спасательного модуля звучали панические нотки. Илья, не отвечая, посмотрел вперед на два шиванских дракара и целую свору охотников и бомбоносов, закрывавшим им дорогу до Эфирного моста, который они в любом случае не могли перейти на своих крохотных Мермидонах. «С удовольствием, коллеги!» Казалось, Алекс понял состояние товарища и решил, вмешавшись в разговор, чтобы пошутить хотя бы в последний раз. «Но это увеличит продолжительность вашей жизни максимум на пару минут». «Это конец, Алла», — безжизненным голосом произнес Нестеров, глядя, как десяток охотников быстро разворачивается в их направлении. Мы опоздали. Миссана пришла позже, чем рассчитывала. И мы сами еще сильно задержались с Натальей и Стефаном. Эвакуация закончилась. Алекс, мы здесь одни. Но Миссана должна вернуться. Возмутился его друг. Ты же сам про это говорил. Она отгонит дракара от узла. Нам с тобой это уже не поможет. Охотники Шива окажутся здесь намного раньше. Пилот трезво оценивал свои шансы. А Гермеса я здесь не брошу. Им не продержаться без нас и пяти секунд. Ну, тогда единственное, что нам осталось, так это подороже продать свою жизнь. Странно спокойным тоном подвел общий итог маршан. Да, командир? Значит, ты со мной ал. Голос Ильи вдруг дрогнул от захвативших его чувств. Я буду с тобой до конца. Услышал он в ответ и улыбнулся, ощутив в душе теплую волну благодарности к верному товарищу. Два файтера Альянса начали описывать плавную дугу в пространстве, стараясь оказаться между приближавшимся врагом и четырьмя практически беззащитными спасательными модулями, битком набитыми людьми. Рука Нестерова плавно легла на панель пуска ракет, их теперь можно было не экономить. Через несколько секунд силуэт первого шиванского охотника оказался в рамке прицела, захваченной системой наведения истребителя. А позади, прикрывая спину товарища, мчался файтер Маршана, тоже изготовившийся к своему последнему бою. Прозвенел сигнал готовности, и, повинуясь команде пилота, из ракетных контейнеров боевой машины рванулись вперед черточки двух ракет. Но прежде чем они смогли достичь врага, красная отметка на радаре вдруг мигнув пропала. Илья увидел далеко впереди вспыхнувшую серебристую звездочку. «Они уходят, командир!» — раздался в интеркоме ликующий крик Алекса. «Они не приняли боя!» Пространство впереди внезапно наполнилось новыми серебристыми вспышками. Шиванские охотники и бомбоносы почему-то один за другим начали уходить в подпространство, оставляя поле боя своему врагу. Илья вдруг почувствовал, что он весь дрожит с головы до ног. Напряжение, охватившее его, было слишком велико, но, похоже, их неминуемая гибель по какой-то причине снова отсрочилась. Пространство перед узлом межзвездного перехода пустело на глазах, Даже оба шиванских дракара и те начали торопливо разгоняться для прыжка, как будто два бросившихся навстречу им файтера землян вдруг стали представлять для них смертельную угрозу. «Что произошло, Ал?» — хриплым голосом спросил пилот, все еще боясь поверить собственным глазам. «Если я скажу, что они испугались нас с тобой, то, наверное, ты не поверишь, но другого объяснения у меня нет». К Маршану вернулся оптимизм. Представь, я так подскочил на месте от радости, что влетел шлемом в бронестекло. Надо решать, что делать дальше. Быстро оборвал восторге товарища Нестеров. Он снова вышел на связь с Гермесами. Говорит, прикрытие всем модулям на максимальном ускорении идти к узлу межзвездного перехода. Приказал он после недолгих раздумий. Есть шансы, что мы увидим там Мессану. Но там же Даракары! Раздался панический ответ с головного Гермеса. — Они уже набирают скорость для прыжка, — успокоил своих подопечных пилот. — Ускоряйтесь немедленно. Имейте в виду, у нас очень мало времени. Колонна из четырех корабликов начала быстро набирать ход. — Ты думаешь, мисана появится? — с надеждой спросил Маршан. — Я очень хочу в это верить, Алла. Сказал Илья, и у него вдруг появилась уверенность, что отступление шиванских кораблей как-то связано с оставшимся у орбитальной инсталляции линкором Альянса. «Это было бы несправедливо, безвестно сгинуть здесь после всего того, что с нами произошло». Поддержал его Маршан и вдруг удивленно присвистнул. «Ого, командир, ты только посмотри на сенсоры! Откуда здесь такое увеличение солнечной радиации?» Илья озабоченно перевел взгляд на приборную панель. Алекс был прав. Транспьютер его машины внезапно тоже начал фиксировать все более возрастающий уровень гамма-излучения. Пилот не успел еще ничего толком сообразить, как вдруг кокпит его мирмидона затопило ярким, безжалостным светом. «Командир!» — взволнованно закричал Алекс. «Что-то неладное творится с солнцем капеллы!» Нестеров торопливо включил заднюю обзорную панель и зажмурился от слепящего блеска. Через мгновение светофильтры приглушили свет — и перед ошеломленным пилотом предстало зрелище, которого он еще никогда не видел. Диск звезды, почти сто лет дававший пристанище кораблям Альянса, расширялся на глазах, разбрасывая вокруг ослепляющее белое сияние. Зазвенела система тревоги Файтера, предупреждая о непрерывно нарастающем уровне солнечной радиации. И в этот момент они вдруг услышали голос, исходящий, казалось, из самого центра сияния. Голос, возвавший к ним с небес медными трубами судного дня. «Говорит Миссана, мы только что вышли рядом с узлом межзвездного перехода на Вегу. Всем, кто слышит нас здесь, капелла стала сверхновой звездой. Повторяю, капелла стала сверхновой». — Все, кто может добраться до узла, у вас есть только пять минут, чтобы быть взятыми на борт нашего корабля перед прыжком. Вы должны успеть. И они успели.